обозначающие год, опирающийся на другой знак сто тысяч дней, что все вместе символизирует вечную жизнь. По верхнему краю кубка титулы царя и восхваление ему. Спереди начертано имя бога Амона-Ра и Тутанхамона с его титулом. Однако никаких признаков погребения ни саркофага, ни мумии не было их в Присутствующие решили было что открыт еще один тайник. Но когда внимательнее вгляделись в правую стенку комнаты, где устремив друг на друга пристальный взор стояли деревянные, покрытые черной краской статуи фараона, изображение его Ка, то между ними заметили еще одну замурованную дверь. Появилась надежда, что за нею имеются и другие помещения, и в одном из них быть может укрыт саркофаг с мумией царя. Закрыв вход в гробницу и оставив охрану, археологи, потрясенные увиденным, возвратились на свою базу. Весь вечер строились загадки, предположения о том, что находится за третьей дверью. Я думаю, что в ту ночь почти все не спали, так завершает рассказ об этом незабываемом дне картер. 27 ноября работа началась с рассветом. Прежде всего в гробницу провели электрическое освещение. Одновременно фотографировались и зарисовывались печати на второй двери. Затем разобрали ее и вошли в переднюю комнату. Так она была названа картером, и так будет в дальнейшем именоваться нами. Естественно, как только доступ в нее был открыт, археологи прежде всего подумали о третьей запечатанной двери. Здесь их постигло разочарование. Внизу, на уровне пола, выделялась заделанная и запечатанная небольшая брешь, достаточная, однако, для того, чтобы через нее мог пробраться мальчик или очень худой мужчина. Как не хотелось Картеру, лорду Карнарвону, и другим археологам проникнуть заманившую их своей загадочностью дверь, об этом нечего было и думать. Для того, чтобы убрать обмуровку, неизбежно пришлось бы сдвинуть с места кое-какие предметы. Могло случиться и худшее. Некоторые из них могли быть повреждены, чего, разумеется, следовало всячески остерегаться. Один из непререкаемых законов современной археологии гласит: ничего не может быть взято или сдвинут от того места, где находилась в момент открытия, пока не будет точно зафиксировано на плане, и сфотографировано, а в случае необходимости и зарисовано. Особенно хрупкие предметы следует подвергать тут же предварительной консервации, в противном случае возможен непоправимый ущерб. Труд археолога во многом напоминает работу следователя и технического эксперта уголовного розыска одновременно. Как последние, по мельчайшим следам и приметам восстанавливают картину совершенного преступления и изобличают виновного, так и умелый археолог заставляет говорить вещи, которые, как правило, рассказывают о событиях, отстоящих иногда на тысячи, а то и десятки тысяч лет от наших дней. Но рассказ будет правдив только в том случае, если все предметы останутся на тех же местах, где когда-то в последний раз прикасались к ним люди. Картер принял единственно правильное, с научной точки зрения, решение: вскрыть замурованную дверь лишь тогда, когда в передней комнате будет завершена вся работа и ее полностью освободят. Первый же беглый и поверхностный осмотр показал, что многие предметы уникальны. Некоторые были просто неизвестны, а других знали лишь по изображениям, А трети сохранились частично, иногда в виде жалких обломков. Любой из всех этих достойных восхищения предметов способен вознаградить за целый сезон раскопок признает гробнице Карнака. Следует принять во внимание, что все эти вещи были созданы в период Амарны, когда искусство Египта достигло своего наивысшего расцвета. Ответственность за их сохранение была поэтому особенно велика. В тот день еще одно открытие ожидало карту. При более тщательном и внимательном осмотре передней комнаты выяснилось, что под одним ложем, стоявшим направо от входа в юго-западном углу,